Глава восьмая Первой мне на глаза попалась Марфа с бокалом в руке. «Тебе уже отдали гонорар?» Свистящим шепотом поинтересовалась она. «Знаешь, нам пообещали премию. Верещагин Душка. Обожаю его. Но почему все приличные мужики женаты на мымрах? Из меня могла получиться отличная спутница жизни. Имею безукоризненный вкус, яркий талант, но люди, подобные Филиппу, предпочитают жить кошелками. Его Алочка ходила тут в жутком платье. Обожур моей бабушки. Волосы сама в пучок стянула, косметику ей горничная по лицу размазала. Бред, бред, бред. Обладать горой денег и выглядеть матрёной. Алла мужу родила несколько детей, сказала Катя, выныривая из толпы. Лично я на такой подвиг не способна. Вилка, у тебя есть спиногрызы? Ни одного, призналась я. Франк быстро схватила с подноса проходившего мимо официанта тарталетку с паштетом, запихнула в рот и невнятно спросила: А у тебя, Марфа? Для актрисы беременность означает уход с подмостков, отрезала Ермолова. И нельзя сидеть на двух стульях: либо семья, либо карьера. Некоторым удается это совместить, не согласилась Катя, успевшая проглотить паштет. Они нанимают нянек. Марфа закатила глаза. Няньки стоят безумных! «Нереальных денег. Всё мною заработанное на чужую бабу улетит. И я считаю, что ничьи посторонние ласки не заменят ребёнку материнские. Крайне безответственно производить на свет малыша и сбрасывать его на чужие руки». «Вот поэтому тебе остаётся впустую облизываться, глядя на олигархов». Заржал Лавров, материализуясь возле нас. «Богатым мужикам нужны наследники, которым они передадут состояние. У тебя другая установка». Даже если ты отыщешь «Золотую гору», будешь сниматься в кино, а не встанешь на кухне у плиты. Не зря раньше актрис хоронили за оградой кладбища. Они все больные, с изломанной психикой. Апчхи! «Будь здоров», — машинально произнесла я. Павел ничего не сказал, а Ермолова набросилась на меня с упреками. «Ну ты молодец! Пашка нас обхамил! Нечего ему здоровья желать! Гепатит тебе в печень, Лавров!» Франк захихикала. Павел почему-то молчал а я улыбалась во весь рот. «Девочки, щедрость Филиппа Леонидовича не знает границ, а мы ему понравились». «В особенности я», — самодовольно заявила Ермолова. «Выложилась по полной. Настоящий профессионал не может халтурить. Он горит на сцене, в полноги не пляшет. Премию, обещанную Филиппом, все получат, исключительно благодаря мне». «Я рыдаю», — скривилась Катя. «Огромное спасибо, благодетельница». Кланяемся в пояс. «Не хами, детка», — процедила Марфа. Лавров, к моему огромному удивлению, никак не комментировал заявление Ермоловой. Лишь издал пару нечленораздельных звуков. «Девочки», — защебетала я, — «не ссорьтесь. У меня есть замечательная новость. Мы сейчас пойдем в одну волшебную комнату и сможем взять там все, что захотим». «Вау!» — подскочила Франк. «Надеюсь, это не кухня?» Кастрюли со сковородками мне нахрен не нужны. «Обожаю картины!» — алчно воскликнула Марфа. «Думаю, их тут немало, вроде Пикассо или Рембранта. «Нас хотят обеспечить одеждой, обувью, сумками», — уточнила я. «Роскошные бренды из разных стран мира». «Шубка!» — подпрыгнула Катя. «Из леопарда». «Хочу!» «Куда бежать?» «Чур я первая». «Можешь не торопиться», — продолжила я. У нас у всех разные размеры. Никто твоем манто не возьмет. Но Франк резко подалась вправо, пошатнула, ойкнула и чуть не упала. Один из проходивших гостей, лысый толстяк в шикарном костюме, успел подхватить ее под локоток. «Осторожнее», — сказал он и масляным взглядом окинул стройную фигурку молодой актрисы. «Торопышка». «Спасибо», — прошелестела Катюша и покрепче вцепилась спасителю в рукав пиджака стоимостью в несколько тысяч евро. «Приятно встретить настоящего мужчину, который готов помочь даже незнакомой даме». Я подвернула ногу. «Очень больно». Толстячок приосанился. Он явно собирался продолжать приятный разговор. Но тут, возле нашей славной компании, возникла рослая блондинка в облегающем платье бюстье. Схватила лысика за другой рукав, резко дернула, прижала добычу лицом к своему пупку и воскликнула. «Папочка, вот ты где! Пошли к Емелькиным!» «Сергей рассказывает о поездке в Аргентину. Так интересно! Может и нам туда слетать?» «Конечно, Зюзечка!» — залебезил Толстячок. «Как пожелаешь!» Блондинка метнула во Франк убийственный взгляд. Странно, что Катя не превратилась в горстку пепла. Даже мне стало не по себе от взора Зюзечки. «Так мы идем или нет?» — высокомерно поинтересовалась Марфа. «Не подумайте, что я падка на подарки. Просто любопытно, чисто по-человечески». Катя сделала пару шагов и опять ойкнула. Больно? Спросила я, глядя на ее страдальческую гримасу. Дать баралгин? Не откажусь, сказала Катерина. Эй, официант, дайте воды без газа. А мне с пузырями? Немедленно потребовала Марфа. Я еще не помешалась на почве здорового образа жизни. Лекарства нельзя запивать газировкой. Менторски заявила Катя. Так Елена Малышева по телеку говорила. «Ты веришь программам про здоровье?» — развеселилась Марфа. «Она врач», — вступилась за любимую ведущую Франк. «Настоящий». Пока актрисы спорили, я запустила руку в карман и, к своему удивлению, нащупала там, кроме блистера с таблетками, странный ребристый предмет. «Дай барологин», — потребовала Катя. Я протянула ей лекарства. Ермолова, повернувшись спиной ко мне и непривычно молчаливому Лаврову, громогласно высмеивала тех, кто верит телевизору. Катя, тоже забыв о присутствующих, Бойко возражала Марфе. Я достала непонятную вещь из кармана и попыталась определить, что держу в руке. Белые кусочки, шире рисовых зерен, но меньше фасолин, торчали из розового полукруга. «Мама! Это зубы!» В ту самую минуту, когда из горла уже готов был вырваться вопль, Павел вырвал из моих рук искусственную челюсть, живо впихнул в свой рот, обнял меня за плечи, И шепнул. «Молчи». Я поперхнулась. «Я ставлю импланты», — еле слышно объяснил артист. «Мне выдрали все зубы. Чего-то там в надкосницу засыпали. Теперь оно приживается. Нельзя же в ужасающем виде народу показаться. Мне сделали временный съемный протез. А он, собака, изо рта выскакивает. Если кому расскажешь, считай ты покойница. Надела платье с растопыренными карманами». Я чихнулся вкусом. Челюсть выпала и прямиком к тебе угодила. Заржешь, обижусь до конца жизни. Что ты, Пашенька! стараясь не разрыдаться от смеха, произнесла я. Мне и в голову это не придет. Ситуация трагичная. Хи -хи. То есть. Я простыла слегка. Теперь кашлюю. Девочки побежали. Я схватила Марфу за руку и потащила ее в сторону Арки где нас терпеливо дожидался Михаил Степанович. Катерина, охая и прихрамовая, семенила следом. Отец Корсакова уверенно повел нас по длинному извилистому коридору, и в конце концов мы очутились около двери из красного дерева. Дядя Миша приложил к косяку пропуск, дверь распахнулась, за ней показался парень в темном костюме. «Привет, Игорь», — поздоровался наш провожатый. Филипп Леонидович приказал отвезти актрисы-писательницу во вторую гардеробную. Михаил Степанович сделал несколько шагов и встал за порогом. Дверной проем запищал и замолк. Игорь кивнул. «Пусть идут. Я предупрежден. Мы с Катей благополучно миновали порог, а вот когда Марфа сделала шаг, косяк издал противный писк. «Что случилось?» — испугалась Ермолова. Охранник не проявил беспокойства. «Металлоискатель сработал. Чуткий чрезмерно. У вас в сумочке деньги есть?» Система реагирует на их защиту. В купюры большого достоинства вделана фольговая полоска. Марфа по привычке состроила глазки симпатичному парню. «Нет. Зачем мне деньги? Есть кредитки, но они в кошельке, в гримерке». «Попробуйте еще раз», — спокойно предложил security Ермолова занесла над порогом ногу. пи заорал косяк. «Что у вас есть железное?» — нахмурился security «Кроме характера, ничего», — кокетливо произнесла Марфа. «Вы извините», — не отреагировал на шутку охранник. «Не глупи», — строго сказал дядя Миша. «Они гости Верещагина. У меня инструкция», — не дрогнул Игорь. «Тут начинаются личные покои. Вход только через барьер. Снимите туфельки. В шпильку часто стальной стержень вставляют». Марфа проявила понимание, скинула обувь и протянула ее парню. Похоже, ей хотелось побыстрее очутиться в чудо-комнате. Игорь пару раз помахал лодочками перед косяком и вздохнул. «Нет, не они. Протезы есть?» «Что?» — начала закипать актриса. «Полагаешь, у меня железные копыта и руки? Как у Эдварда руки-ножницы?» Она дровосек из сказки про волшебника изумрудного города, — захихикала Катя. «У нее под платьем банка подвешена со средством для смазки суставов. «Отцепите контейнер с маслом, я отвернусь», — деловито произнес Игорь. Марфа приоткрыла рот. Я поняла, что охранник начисто лишён чувства юмора. Франк согнулась пополам от хохота, а дядя Миша рявкнул. «Идиот! С тобой пошутили!» Игорь широко распахнул глаза, окружённые ресницами, которым легко позавидует любая девушка. Масленки нету? Еще разок пройдите!» Марфа скорчила гримасу, но покорилась. Раздался писк. «Не могу разрешить вам доступ», — торжественно заявил парень. «Может, аппаратура на крестик или серьги срабатывает?» — предположила Катя. Ермолова сняла цепочки и подвески, и мы снова услышали знакомый звук. «Вы ждите?» — распорядился Игорь. «Не скапливайтесь у входа, не создавайте аварийную ситуацию, а гражданочка пускай заворачивает». «Вот я позвоню Корсакову», — пригрозил Михаил Степанович гребешь по полной за глупость». Владимир Михайлович сами предписания составили. Спокойно ответил Игорь. «Ты знаешь, кто я?» Разозлился дядя Миша. «Конечно». Заулыбался страж металлоискателя. «Отлично. Запуская ее под мою ответственность». Обрадовался дядя Миша. «Нельзя», — объявил Игорь. «Сначала дайте приказ от начальника смены. Я большие проблемы не решаю». «Хочу в гардеробную!» — захныкала Марфа. «Сейчас зарыдаю!» «Это, пожалуйста!» — не сжалился Игорь. «Но за порогом. Там что угодно делайте. Не моя подохранная территория». «Далдон!» — фыркнула Катя. «Включи ум, если он у тебя есть. Марфа в обтягивающем атласном платье. Где она оружие спрятала? Проглотила?» Игорь уставился на франк. «Пистолет не проглотить». Разве что по частям. Мне надоела роль наблюдателя Молчуна. Отличная идея. Но как потом его назад извлечь? Катя права. Обыщи Ермолову. Убедись, что у него под кожу не вшита баллистическая ракета. И мы спокойно потопаем дальше. «Под кожу?» Ахнула Марфа. «Такая техника чуткая!» «Даже блоху по подковам вычислит», — блеснул знанием литературы Секьюрити. «У меня сделано армирование». Чуть смущенно призналась Марфа. Может, это причина сигнала? Это что такое? не понял парень. Под кожу лица вшивают проволоку, пояснила Катя. Чаще всего золотую или титановую. Зачем? поразился охранник. Чтобы моложе выглядеть, вздохнула Франк. Это альтернатива подтяжки кожи. А, протянул Игорь. Ясненько. «Мне можно идти?» — обрадовалась Марфа. «Конечно!» — заулыбался охранник. «Только проволоку уберите и шагайте!» Ермолова замерла с поднятой ногой. «Нет, ты правда не андертал? восхитилась Катя. «Сказано было, нити вшиты, они внутри!» «То, что запихнули, можно выпихнуть!» — убежденно заявил Игорь. «В дом с проволокой вход запрещен!» Марфа покраснела а Франк накинулась на секьюрити. «Разогрей свой мозг, если, конечно, орган размером с грецкий орех можно считать вместилищем разума. Это как кардиостимулятор или пломба в зубах». «С клыками проблем нет», кивнул Игорь. «На все остальное нужна справка от врача. С печатями. В бумаге надо указать тип жизненно необходимого прибора, находящегося в организме человека. В вашем случае — мотка проволоки». «Моток проволоки?» С непередаваемым выражением повторила Марфа: Я что, по-твоему, забор вокруг тюрьмы? Там дешевая дрянь, уточнила Катя. А у тебя золото. Спасибо, утешила, буркнула Ермолова. Пожалуйста, попытайтесь уломать твердолобого юношу. Вероятно, в вашем лексиконе найдутся более доходчивые слова. Я потерпела фиаско. Общение с роботами-сквотерами не мой конек. Очень хочу в гардеробную. Я давно не получала подарков. Жизнь меня не балует. Марфа громко всхлипнула, по ее щеке поползла прозрачная капля. Ермолова определенно пыталась разжалобить Сербера, но тот оказался устойчив к ее хныканью. Марфа опять всхлипнула, из другого глаза выкатилась вторая слеза. Поверьте, даже злобный Минотавр мог расчувствоваться, глядя на нее. А Игорь вдруг спросил: "А она не ржавеет? Если вы плачете?» На щеках и же пятна не проступают?» Катя села на корточки и залилась хохотом. Михаил Степанович крякнул. Марфа медленно набирала воздух в легкие, а я быстро спросила. «Когда дядя Миша миновал металлоискатель, тот пискнул, но ты ничего ему не сказал». «У него оранжевый пропуск», — пояснил Игорь. «Бэйч круче пикалки. Даже если человек звенит, то, показав пласткарту, он имеет право на вход. Такова инструкция». «Марфа тоже имеет такое удостоверение», — обрадовалась я и выудила из кармана прямоугольник цвета апельсина. «Почему оно находится у вас?» — бдительно поинтересовался охранник. Я потупилась. «Ермолова звезда? Ей по статусу не положено думать о такой ерунде, как пластиковые карточки пропуска и прочее. Для этого существуют специально обученные люди вроде меня. Марфа, разрешите показать ваш vip документ security «Сделайте одолжение, дружочек» царственно кивнула Ермолова. Я помахала перед носом парня своим бейджем. «Ну, теперь как?» «Можете проследовать в нужном направлении», разрешил Игорь. «Ну, спасибо», прошипела Марфа и, гордо задрав голову, пошла по коридору. Длинная галерея сделала резкий поворот. Я потеряла Ермолову на секунду из вида и тут же услышала вопль. «Мама!» Ноги сами собой рванули на крик, И я буквально налетела на актрису, которая стояла возле здоровенной железной фигуры в латах и с в руке. «Фу, черт, идиот железный!» В сердцах воскликнул нёсшийся следом Михаил Степанович. «Откуда он здесь взялся? Еще днем не было! Рыцаря на у спектакля Георгий Яковлев подарил!» Объяснил Игорь, который покинул пост и стоял вместе с нами. Филипп Леонидович велел его пока тут поставить. Временно. «Не лучшее место!» — скривился Михаил Степанович. — Людей пугать. — Фу. — Выдохнула Марфа. — Я думала, он живой. Дикое страшилище. Игорь хихикнул. — Только урода поставили, как Леонид Филиппович на него наскочил. Тоже перепугался. Прямо странным стал. Лицо у него закаменило. Я шум услышал, побежал посмотреть, гляжу, Алибардо у чучела выпало, и латы свалились. Я их на место не сразу поставил. Пока пыхтел, Леонид ушел а когда вернулся мимо молча прошел видно ему рыцарь совсем не понравился покажите человека которого он в восторг приведет выдохнула катя а ведь наверное дорогой сувенирчик георгий яковлев дешевку не подарит хмыкнул игорь и ушел на свой пост